везел путешествовал, мы с Титом Петронием следовали за ним издали. По захождении солнца рабы ставили шитёр, расставляли постели. Мы ложились спаровать и весело беседовали. На заре снова пускались в дорогу и сладко засыпали каждый в лектике своей, утомлённые жаром и ночными наслаждениями. Мы достигли Кум и уже думали пускаться далее. Как явился к нам посланный от Нерона, он принёс Петронию повеление Цезаря возвратиться в Рим и там ожидать решения своей участи вследствие ненавистного обвинения. Мы были поражены ужасом. Один Петроний равнодушно выслушал свой приговор, отпустил гонца с подарком и объявил нам своё намерение остановиться в Кумах. Он послал своего любимого раба выбрать и нанять ему дом и стал ожидать его возвращения в кипарисовой роще, посвящённой Эвменидам. Мы кружили воз беспокойством. Флавий Аврелий спросил, долго ли думало наставаться в кумах и не страшится ли раздражить Нерона слушанием? Да и не только не думаю отслушаться его, отвечал Петроний с улыбкой, но даже намерен предупредить его желание. Новам Друзе яму советую возвратиться. Путник в ясный день отдыхают под тенью дуба, но во время грозы от него благоразумно удаляется, страшась ударов молнии. Мы все изъявили желание с ним остаться, и Петрони ласково нас благодарил. Слуга возвратился и повёл нас в дом, уже им выбранный. Он находился в предместье города. Им управлял старый отпущаник в отсутствие хозяина, уже давно покинувшего Италию. Несколько рабов под его надзором заботились о чистоте комнаты и садов. В широких сеньях нашли мы кумиры девяти муз, у дверей стояли два кентавра. Петроня остановился у мраморного порога и прочёл начертанное на нём приветствие: "Здравствуй". Печальная улыбка изобразилась на лице его. Старый управляющий повёл его в Вифлеефу, где осмотрели мы несколько свитков и вошли потом в спальню хозяина. Она убрана была просто. Здесь находились только две семейные статуи. Одна изображала матрону, сидящую в кресле, другая девочку, играющую мячом. На столике под ле постели стояла маленькая лампада. Здесь Петрон и остался на отдых и нас отпустил, пригласив вечером к нему собраться. Я не мог уснуть. Печаль наполняла мою душу.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 Он любил игру мысли, как и гармонию слов. Охотно слушал философские рассуждения и сам писал стихи не хуже Катула. Я сел в сад и долго ходил по излучистым его тропинкам, осенённым старыми деревьями. Я сел на скамейку под тень широкого тополя, у которого стояла статуя молодого сатира, прорезывающего тростник. Желая развлечь как-нибудь печальные мысли, я взял записные дощечки и перевёл одну из ота на креона, которую изберёг в память этого печального дня. Поседели, порядели кудри честь главы моей, зубы в дёснах ослабели и потух огонь очей. Сладкой жизни мне немного провожать осталось дней, парка счёт ведёт им строго, Тартар тени ждёт моей. Страшен хлад подземена свода, вход в него для всех открыт, из него же нет исхода, всяк сойдёт и там забыт. Солнце клонилось к западу, Я пошёл к Петронию. Я нашёл его в библиотеке. Он расхаживал, с ним был его домашний лекарь Септимий. Петроний, увидев меня, остановился и произнёс шутливо: "Узнают конеретивых по их выжженным таврам, узнают паршанки чиливых по высоким клубукам, и я любовников счастливых узнаю по их глазам". "Ты угадал", отвечал я Петронию. и подал ему свои дощечки. Он прочитал мои стихи. Облако задумчивости прошло по его лицу и тотчас рассеялось. "Когда читаю подобные стихотворения", сказал он, "мне всегда любопытно знать, как умер Лети, который так сильно был поражен мыслью о смерти. А на Креон уверяют, что Тартар его ужасает. Но не верю ему". также как не верю трусости горации вы знаете оду его кто из богов мне возвратил того с кем первые походы и брани ужас я делил когда за призраком свободы нас брут отчаянный водил с кем я тревоги боевые в шлере за чашей забывал и кудри плющему виты сирийским мироромощал и помни час ужасной битвы, когда я трепетный квирит держал, нечестно брося щит, творя обеты и молитвы, как я боялся, как бежал, но армий сам в внезапной тучи меня покрыл и вдаль умчал и спасать смерть не минучи. Хитрый стихотворец хотел рассмешить Августа и мецената своейу трусостью, чтобы не напомнить ему о подвижнике Кассие и Бруте. В воле ваше нахожу более искренности в его восклицании: "Красно и сладосно падение зачизм".